Глава 6 Человеческий котенок. 25 августа, 1277 год. Англия. Тот день был особенно насыщенным, настолько, что я отчетливо помнила его во всех деталях. Зачеркнуто. Анастасия закрыла свой кабинет и замерла, вынув ключ из замка, держа его на весу. Девушка прислушивалась к своим ощущениям. Интуиция подсказывала, что с подопечным творится неладное. Он не дождался ее в коридоре, как было велено. Сердце бешено колотилось, будто от испуга. Но это не страх генерал-майора, а страх таски. Экзорцист, приставленный к существу, чутко ощущал все эмоции подшефного, знал, где тот находится, и даже если очень необходимо, чем занят. Молодая особа сорвалась с места и побежала на улицу. А я испуганно наблюдал, как ко мне медленно приближались взрослые оборотни. Запах псины с примесью человеческого пота был характерным для этих особей. Пятеро парней в обносках местных жителей. Они переговаривались между собой, хищно поглядывая в мою сторону. Один мне показался смутно знакомым. Где же я мог его видеть? Кудрявый брюнет с длинными волосами. Не могу вспомнить. Слишком волнуюсь. «Плохи дела, ведь я отошел от Академии почти к самому краю ее магического защитного барьера, и если кто-то из этих выродков сейчас схватит меня, то сможет утащить за пределы, где нас уже никто не найдет. Дозорные экзорцисты, охраняющие границы преграды по ту ее сторону, могут и не успеть помочь мне». «Но как, дикие оборотни оказались на границе территории еще и со стороны школы?» «Отроди этой паршивой Академии Восьмихвостого!» «Кис-кис, котенок, иди сюда!» Перекидыши хотели полакомиться мной, поиграться. Некоторые даже противно скалились, облизывались и посмеивались. Я сжал кулаки, напрягшись. Очень хотелось оторвать эмблему со своего пиджака. По ней иные существа легко могли определить, кто перед ними и откуда. И защита от них не работала. Да и к тому же за учениками благодаря гербу закрепилось одно короткое прозвище «котята». После заигрывающего кис-кис на теле проступил холодный пот, конечности слегка онемели. Мне вспомнился тот день, когда меня забрали из дома, вот так же окружив. Эмблема слева на груди представляла из себя красные контуры ромба с острыми наконечниками, направленными один вверх, а другой вниз. Под верхним полумесяцем в красной рамочке располагалась вышитая золотыми нитками надпись «Академия» и чуть ниже, без рамки, но в границах ромба. «Shelter of Eight-Tailed», что означало «Академия приюта Восьмихвостого». В самом же контуре под названием поселилось изображение головы шипящего черного кота с горящими алыми глазами, жуткими клыками и руной смерти на лбу. «Нелепая академия», — пробурчал парень, оказавшийся ближе всего ко мне. Он с завистью оглядел мою форму, однако рот искривился в угрожающей улыбке, когда юноша заметил кровь на лице и одежде. Он шумно втянул воздух носом. «Лис, а больше человеком пахнешь. Не Таски случайно? Вот так вот просто. Откуда он меня знает? Впрочем, сейчас явно не до выяснений, поэтому я лишь с опаской вертел головой, не зная, за кем следить». Вожак сплюнул. «Это из-за тебя меня и брата тогда отчислили». «Точно, то был ты». Он опустил взгляд на клык, висевшие у меня на шее. Теперь стало ясно. Брат, отчислили из-за меня. Вожак — это один из тех парней, которые резвили с девушками в комнате, когда я только прибыл в академию. «Маленький вымесок». Парень хриплый и зловеще засмеялся. «Ох, как удачно ты мне попался! Как удачно! Ребята, сегодня в меню, юный лис!» Глухое рычание вырвалось из моей груди. Страх за собственную жизнь заставил действовать. Я неожиданно для самого себя и волков кинулся к головарю, схватил его за ворот и рукав, выставил ногу и, потянув на себя, швырнул. Парень упал на лопатки, чуть проехавшись по земле и подняв пыль. Возможности зафиксировать его на земле, как учила Кира Егоровна, коллега-физрука Александра, преподающая борьбу, не представилась. Прихвостни дружно завыли, обращаясь. Раздался от пугивающих хруста ломающихся и деформирующихся конечностей треск лопающейся человеческой кожи. Отвратно было наблюдать перевоплощение взрослых особей-оборотней. Чем старше волк, тем больнее ему трансформировать свое тело. Но эти с завидным упорством терпели. Мне даже показалось, будто они получают удовольствие от процесса. Этакая доля мазохизма. Четыре здоровых волка, рыча, пуская голодные слюни, угрожающие клацая челюстями, подбирались ко мне все ближе. Замерев от ужаса, я опустил момент обращения главаря. Этот самец был крупнее всех. Он быстро прижал меня к земле, впившись когтистыми лапами в плечи. Теперь на лопатках оказался я. Перед глазами всплыло воспоминание. Отчим усадил меня на маты в спортзале. Как и обычно, прежде чем начать индивидуальное занятие по контролю силы огненной стихии, он мягко и доходчиво объяснил. «Огонь — твое основное оружие, помимо нечеловеческой силы». Как и обычно, прежде чем начать индивидуальное занятие по контролю силы огненной стихии, он мягко и доходчиво объяснил. «Огонь — твое основное оружие, помимо нечеловеческой силы». «Ты еще юн и слаб, не все умеешь, работы предстоит много. Но мы с тобой трудимся для того, чтобы обуздать стихию пламени». Александр наклонил голову чуть на бок, пытаясь прочесть мои эмоции и понять, готов ли я вникать дальше. Он кивнул и продолжил. «Смотри, если расправить ладонь и представить, как огонь обволакивает ее, словно перчатка, вытягиваясь в острие, Можно воссоздать вот такое подобие кинжала из пламени на своей руке. И поверь, уже проверено, резать будет лучше заточенного ножа. Так еще и обжигать, и расплавлять. — Просто представить? — нахмурился я. — Да? Но если ты не сконцентрируешься не представишь, как именно используешь свою силу, ничего не получится. Огонь — стихия вольная, непредсказуемая. Как и ты. Учитель несколько раз показал, как подчиняет силу, а затем наступило мое время упражняться. И даже получалось. Спонтанно отчим набросился на меня, уложив на спину и насев сверху, отрезая возможность подняться. Сиюминутно возникло желание чуть подбросить его корпус, приподняв таз, схватить одну руку и перевернуть, скидывая с себя. Но как только я крепко взял его за руку, фиксируя для дальнейшего переворота, Алекс остановил. «Не торопись». «Борца из тебя, Кира Егоровна, сделала отменного, но попробуй сейчас повторить то, что мы с тобой отработали». Два огненных лезвия чуть коснулись его ребер с двух сторон. «Отлично! Просто отлично!» Обратно в реальность меня выдернул оборотень, неприятно облизнув мое лицо. Его омерзительное горячее дыхание ощущалось на коже. Я встрепенулся и расправил ладони. Пламя вмиг окутало их, и два огненных клинка вошли меж рёбер волка. Животное отчаянно взвыло и попятилась назад. Ударив ногами ему в грудину, отпихивая, я поспешил вернуть себе устойчивое положение. В висках стучало, тело потряхивало от тревоги и напряжения. — Что вы тут делаете? — вопрос так и напрашивался. — Ничего не происходит просто так. Протявкал один из псов и кинулся, в попытке сомкнуть на мне челюсти. Получилось увернуться, пасть клацнула в миллиметре от живота. Один против пятерых. Так себе перспектива. Хотя старшего из строя вывести получилось. Стая без выжака — ничто. Напавший волк, шкрябая лапами сухую почву, круто развернулся и опять набросился. Убрав корпус с линии атаки, перейдя в акробатический элемент колесо, все еще находясь в стойке на руках, одну ногу закинув назад, второй я нанес удар по хребту волка, заодно заставив его шерсть воспламениться. Слова хищника о том, что ничего в жизни не происходит просто так, крючком зацепились в сознании. Действительно, если подумать, такое ощущение, что учеников Академии используют, проверяют их силы. Кто и зачем? Кому это нужно? Вздор. Не может же так быть. Или может. Постоянно возникают ситуации, заставляющие выкручиваться, принимать решения, а главное — использовать силу, показывать себя. Как и сейчас. Внутри защитного контура учебного заведения могут находиться исключительно воспитанники, экзорцисты, преподаватели. В данный момент я сражался с нарушителями границ. Их никто не остановил, им никто не препятствовал. Они и здесь. На холме неподалеку появился человек, точнее, девушка с эскортом. Она вскинула руку, расправив ладонь, и невидимая волна, сопровождаемая ультразвуком, прижала всех участников потасовки к земле. Животные жалостливо заскулили, прижимая уши. Я же упал на колени, хватаясь за голову. «Всем оставаться на своих местах! Орден Святой Крест!» «Это же Анастасия!» «Давно я не слышал, как она командует» в голосе звенела холодная сталь, надменность. Ее приподнятый подбородок, беспощадный взгляд, уверенная походка говорили о том, что всем присутствующим не сдобровать. Согласно инструкции, экзорцисты подбежали к поверженным волкам, накинули на них сети и исчезли. Генерал-майор неуспешно подошла ко мне. Мачеха спокойно наблюдала за тем, мачеха спокойно наблюдала за тем, как я отряхиваюсь, вставая и поворачиваясь к ней. «Настя...» — она махнула ладонью. «Замолчи. Сейчас мы возвращаемся в учебный корпус. Ты приводишь себя в порядок и идем к директору». «Зачем?» Терпение директора лопнуло. «Тебя хотят наказать, и, к сожалению, сделать я уже ничего не могу». Директор попросил моего экзорциста покинуть кабинет, чтобы мы остались наедине. Не нравилось мне это, однако вынужден был сесть на стул напротив дяди. Военега Бориславович положил на край стола папку с делопроизводством по одному из учеников, убрал в ящик под замок несколько бежевых конвертов с красными полосками, и лишь после этого, скрестив руки на груди и слегка откинувшись на стуле, удосужился поднять глаза. Мужчина был собран, серьезен. Разобрать его эмоции категорически не получалось, мимика и жесты никак не выдавали его настроение. Мысли тоже не выходило прочесть я упирался в невидимый магический щит военега Бориславовича. Подбородок директора слегка покрывала щетина, а серые глаза сканировали меня, что ощущалось даже физически, заставляя беспокойно ерзать на стуле, ища удобную закрытую позу и хрустеть пальцами. Подбородок директора слегка покрывала щетина, а серые глаза сканировали меня, что ощущалось даже физически, заставляя беспокойно ерзать на стуле, ища удобную закрытую позу и хрустеть пальцами. Директор устало вздохнул. «Мальчик мой, ты вынудил лично пригласить тебя!» «Мальчик мой! Как у него язык поворачивается так говорить?» Мое саркастически удивленное выражение лица ничуть не озаботило дядю. Я повторил его позу, скрестив руки, чуть скатившись на стуле. Разговор предстоял не самый приятный. «Твоя ма...» — он осёкся. «Твой экзорцист постоянно тебя покрывает. Мне это надоело. Я решил поговорить с глазу на глаз». Мужчина подал туловище вперёд, сцепив пальцы рук. Он словно пытался задавить меня морально. Этот покровительственный тон голоса, вздёрнутая голова и не мигающий оценивающий взгляд... Я ощущал себя мышонком, который трясется от страха и понимает, что от когтистых лап совы ему уже не сбежать. Расскажи мне, пожалуйста, какова причина твоей сегодняшней попытки суицида?» По спине пробежал холодок. Я выпрямился. «Откуда?» «Кто тебе сказал?» «Вам», — сухо поправил директор. «Да какая к черту разница?» Нервы сдавали, я вскочил. Он затронул такую тему, и даже в такой момент его волнует официальности, а не моральное состояние родного племянника. «Позвал Ли поговорить с глазу на глаз? Ну так почему нельзя вести себя, как мой дядя, без вот этого вот пафоса?» «Таски, успокойся и сядь. Ты в кабинете директора. Ко всем ученикам я отношусь одинаково. Даже если бы ты был моим сыном, порядок должен быть во всем. Он даже бровью не повел. Одни формальности. Тупые сухие формальности. Как же это злило, вымораживало. Сколько я уже живу в Академии дедушки? Шесть лет. И до сих пор ни разу дядюшка не звал к себе, не общался со мной как с племянником, практически не подходил. Он будто постоянно управлял всем из тени, как темная лошадка, скрывающая свои истинные замыслы. И с каждым годом мне все больше казалось, что все находящиеся в Академии ученики — игрушки, оружие в руках взрослых. Наши практические занятия больше походили на испытание на проверку сил, мощи, скрывающейся в нас. Чем старше я становился, тем больше подозрений и сомнений селились в моей голове». Директор молча указал рукой и глазами на стул, намекая и терпеливо выжидая, пока моя душенька остынет, соизволит слушаться и степенно сидеть на стульчике. Сдался, сел. «Итак, причина». «А много причин должно быть». Не хотелось обсуждать с ним это. Все равно не поймет. Все это так. Цирк, притворство, профилактическая беседа с его стороны не более. Более чем уверен, что дяде было абсолютно наплевать. Если бы его истинно беспокоило, что у меня происходит такого, почему я решила свести счеты с жизнью, он бы вел себя совершенно иначе. Но он никогда не приближался. Никогда даже не любопытствовал у Анастасии или Александра. Всегда держал в дистанцию. «Вам же плевать, господин директор!» «Верно, причин обычно немного». «И ты совершенно прав, мне плевать. Одним больше, одним меньше». Ваенек Бориславович удивил меня своим ледяным безразличием. «Твое дело, мальчик мой. Впрочем, это не самое главное. Твоей проблемой займется психолог, а у меня для тебя другая весть». «В смысле? Не самое главное?» То есть он сейчас просто безразлично растоптал мои проблемы, обесценил переживания вот так вот, одной лишь фразой. Желваки на моем лице нервно задергались, я опять дернулся с места, на этот раз опершись руками на его стол, сгорбившись и яростно уставившись на директора. «Одного понять не могу. Почему ты так ко мне относишься?» — процедил я, сдерживая нарастающую агрессию и диаметрально противоположное желание заплакать. Настолько его действия меня задевали, настолько больно ранили, что меня потряхивало. Мои обиды и ненависть к военегу Бориславовичу лишь росли, очерняя и без того мрачные уголки души. Дядя лишь ответил. «Тебе и так многое прощается, скажи за это спасибо. Ты такой же ученик, как и остальные. И узнал я о тебе лишь шесть лет назад. Поэтому говорить фраз наподобие «дорогой мой племянничек» не собираюсь. Это неправильно». Если бы я участвовал в твоей жизни до твоего попадания в Академию, то, само собой, переживал бы за тебя. А так ласково подпускать к себе малознакомого мне ребенка, да еще и демона, что априори опасно. Крайне нелогично. Не находишь? Не забывайся, ты в Академии для иных существ. Здесь нет места привязанности, и нужны только жесткие рамки, установки, нормы и правила. Хотелось было возразить, но я передумал, отойдя на шаг. Совершенно не находилось контраргументов на его слова. «По сути-то он прав?» «Видимо, я слишком много требовал, по-детски мечтая и рассчитывая хоть на капельку тепла от родственника». Тем временем военек Бориславович продолжил, беспардонно переводя тему разговора. Мужчину, казалось, ничто не заботит. Его позиция была предельно ясна. Скептический взгляд был устремлен на меня. Учитывая многочисленные нарушения дисциплины, я решил, что ты слишком долго ходишь безнаказанным. Расслабился, ведешь себя халатно и необязательно, неуважительно по отношению к педагогическому составу, позволяя себе опаздывать и засыпать на занятиях. Смысла оправдываться и спорить я не видел, поэтому с уст сорвался лишь еле уловимый шепот. Добить меня решил. Право признаться, не ожидал такого. Чего угодно, но не мерзко, без и лекции о безобразном поведении, особенно после предпринятой попытки закончить жизнь. Дядя проигнорировал мое в корне поменявшееся настроение и поставил точку в нашем и без того колком разговоре. На неделю ты отправляешься в школу людей. Самое жесткое наказание, которое только могло обрушиться на ученика в академии из-за игнорирование определенных норм. Кабинет я покинул полностью обескураженным. Школа людей. Еще более жесткий контроль со стороны Ордена. Угроза смерти за раскрытие себя перед людьми. Целую неделю прикидываться обычным ребенком, коим ученик, по сути, совершенно не являлся. «Ты знала?» — спросил я у ожидавшей меня Анастасии, как только дерзко захлопнул дверь кабинета директора. «Да». «И дала согласие на это?» «Я не давала. Поступил приказ, оспорить который нельзя». «Приказ?» Внутри меня все клокотало. «Настя, если поступит приказ убить меня, убьешь?» Она не издала ни звука. Но посмотрела так, что я сообразил, необходимо заткнуться, ибо нас могли подслушивать. Все было организовано и подстроено наивысшим образом. Почему мне казалось, что именно подстроено? а Внезапное нападение стаи, которая чудом оказалась на территории, директор, который тут же решает меня наказать хотя обычно ограничивался легкими порицаниями, и который отправляет меня в школу людей. Так для этого наказания нужно внедрить ученика и экзорциста в ту среду, где им предстоит провести неделю из-за проступка первого, а значит, еще и легенды придумать. Немного ли заморочек из-за одного парня? 23 сентября 1985 год, СССР. Первый день в школе людей, могу поклясться, один из кругов ада, не иначе. Класс детей с любопытством разглядывал новенького. А новенький сложил руки за спиной, потирая ладонь большим пальцем и чуть опустив голову, стесняясь и переживая. Я действительно боялся. Целый класс самых обычных людей. Чего от них ожидать? Как себя с ними вести? Все приобретенные в Академии знания о взаимодействии с человеческими особями от излишнего волнения покинули мою голову. На практике мне еще не доводилось отрабатывать общение с этим видом. Иронично, ведь мир принадлежит именно людям, и, как нам рассказывали преподаватели, даже в 21 веке иные существа так и не встали на путь раскрытия своих сущностей. Взгляды новых одноклассников хоть и временно говорили о многом. Горящие глаза, восторженные лица, глупые улыбки. Это были ответственные ребята, жаждущие учиться и делать исключительно все во благо своей страны. Даже красный значок в виде звезды и пламени с бюстом Владимира Ильича Ленина, советского политического и государственного деятеля, кричал «Всегда готов», сияя слева на груди пионеров. Каждый был одет в форму. Мальчики в темно-синий костюм, девочки в коричневой платье с черным фартучком Какие же все дотошно правильные. Обязательно красный галстук на шее, завязанный на узелок. Ты что мне тут делать целую неделю? Какое глупое наказание. «Ребята, познакомьтесь, у нас новенький, Таски, он из семьи военных, временно будет учиться у нас». «Какое необычное красивое имя!» «Что ж...» — ласковый голос классной руководительницы вывел меня из оцепенения. Женщина сделала паузу. «Вопросы зададите на перемене. А пока что, Таски, присаживайся на свободное место, начнем занятие». «Наказание не глупое, оно ужасное!» На негнущихся ногах я проковылял к парте. На перемене одноклассники облепили меня со всех сторон, пытливо расспрашивая обо всем на свете, однако любые слова мне давались с трудом. «Чем ты увлекаешься?» — поинтересовался кто-то из мальчишек. «Спортом. Борьба, бокс». «Как замечательно! Наверняка и бегаешь хорошо. Попробуешь выступить с нами на соревнованиях?» «А ты в шахматы играешь?» — спросил кто-то еще, потряхивая небольшой игровой коробочкой. «Нет, не умею». Мои ответы были сухими и короткими. Черт, как же сложно скрывать, что я не человек. Ведь даже не улыбнешься, будет видно клыки. Только находясь в реальном человеческом обществе, ты и понимаешь. Другие существа — другие порядки. Нас в Академии стараются воспитывать и учить так же, но даже схожий образ жизни не равнял и на их создании, и людей. Неделя протекала крайне медленно. Я всячески избегал различных разговоров, мероприятий, ссылаясь на плохое самочувствие. Боязнь раскрыть себя выбивала меня из колеи, делала уязвимым. Все мои действия были нервозными. Тревожность проявлялась в разговорах, в любом жесте на уроках. Каждый день после учебы я бежал домой. Директор Академии приюта Восьмихвостого сделал все как полагается. Мы с Анастасией жили в однокомнатной квартире недалеко от школы. Экзорцистка же получила такую роль, которая позволяла девушке постоянно наблюдать за мной. Она якобы была новым завучем. Учителя думали, что у меня тяжело проходит социализация и адаптация в новом коллективе. Моя отчужденность, скрытность и необщительность все же были заметны и напрягали некоторых одноклассников. Девчонки списывали все на то, что я стесняюсь и просто еще не привык к новой школе, новому месту, а вот парни присматривались ко мне настолько тщательно, будто предполагали, что новенький шпион. Так шел день за днем, напряжение росло. Мужской части коллектива я не нравился одиночка, вечно в своих мыслях, игнорирует общение, что обижает. Они пытались подружиться, но у меня плохо это получалось. Точнее всех без исключения я отталкивала от себя, выстраивая некий барьер в общении. В пятницу после уроков я надеялся поскорее отправиться с мачеха и обратно в Англию 13 века, наказание подходило к концу. И вот уже спешил домой, срезая путь через гаражи, где меня и задержала компания мальчишек из моего класса, зажав на полпути. «Эй, рыжий, поболтаем?» Звериное чутье подсказывало. Надвигается что-то неладное. «О чем?» Возволнованно спросил я, сглотнув и отступив на пару шагов, случайно упершись в чей-то москвич. Никогда так не нервничал. «Подумаешь, люди. Но если они узнают, кто перед ними, выявят истинную сущность, мне не сдобровать по возвращении в Академию». «Да так, о твоем поведении в коллективе». Внезапно двое парней из компании схватили меня за руки и плотно прижали к стене, а остальные окружили, спинами закрывая нас от посторонних глаз. Хотя здесь и так никого не было. «Эй, отпустите!» «Нужно сдерживать себя, нельзя проколоться». «Просто ответь на парочку вопросов. Нам тут проблемы, знаешь ли, не нужны. Егор, доставай». Мальчишки переглянулись, и самый мелкий вытащил из потрепанного дипломата белый конверт с красной полоской. Из него он выудил цветную фотографию, на которой был я, недавно дерущаяся с оборотнями. На фотоснимке были огромные по сравнению с обычными волки, оскалившийся рыжий парень, огнем разгоняющий противников. Вопросов изображения вызывало много, особенно у подростков, живущих в Советском Союзе. Но откуда у одноклассников этот конверт, черт возьми? Таски, объясника это! Сердце бешено забилось, грозясь вырваться из груди. Ситуация выходила из-под контроля. «Какого ответа они хотят?» «Это... это просто открытка. Нам такие подарили после экскурсии на киностудию. Чего ты так нервничаешь, м?» Дернув бровью, поинтересовался один из мальчиков. «Серьезно? Открытка? А вот на обороте...» Парень, которого звали Егор, перевернул фото. «Написано. Не верьте ни единому слову. Ложь, она на каждом шагу окружает вас, пропитывает насквозь. Не тот, кем кажется, так можно сказать не про каждого, верно? Верите ли вы в существование потустороннего, иного? Если да, и вам не безразлична ваша судьба и судьба других людей выясните правду. Как это понять? Люди всегда были слишком любопытны. — Да я обронил в классе! Казалось, будто нервы натянуты, как мембрана. «Почему вечно ко мне какие-то претензии и недоверия? Хоть когда-нибудь это прекратится?» «Мы ее не в классе нашли», — сурово ответил Егор, подловив меня на лжи. И вот тут меня осенило, глупость сморозил. Ведь сразу надо было выяснить, где они раздобыли конверт, а потом сочинять. «Егор, да посмотрим!» Скомандовал старший из компании и они стиснули мои руки в плече еще крепче. До последнего я притворялся обычным, всячески стараясь быть незаметным, Мелкий подошел ко мне и схватил за подбородок, сдавив челюсть, заставляя приоткрыть рот. Пальцами он оттянул чуть в сторону верхнюю губу, обнажая зубы. И клыки, которые никак не походили на нарушение прикуса. выглядело скорее как скромная пасть хищника. Естественно, ребята тут же отпрянули, но хватку не ослабили. — Что за чертовщина? — прошептал кто-то из них. Прозвучала четкая команда. «Бей его, парни!» И действительно начали. Они не боялись. В Советском Союзе ничего не боялись. За что мне все это? Как же горько, даже среди людей чужой. Иногда я сравнивал себя с котенком, которого некуда было девать, поэтому его засунули в мешок и выкинули на улицу, или того хуже, утопили в речке. Ты совершенно прав, мне плевать. И этим плевать. Всем всегда на все плевать потому что эгоистичные побуждения зачастую ставятся превыше других. Каждый ищет свою выгоду в жизни, играя в свою игру, надевая определенную маску. Одни в масках любопытных хищников, что заигрывают жертву, а другие же в маске мечущегося ягненка. Или у меня маска хищника. А что, если не загонять себя в рамки роли, то как будут вести себя люди? Почему я раньше об этом не думал? Чем мы отличаемся от них? Лишь силой. Эмоции и действия те же. Так что же нас разделяет? Их страх перед неизведанным. Мы боимся точно так же. Чего боюсь я? Мне жить среди них — это неизбежно. Хватит прятаться. Зарычав, я пнул очередного нападающего ногой в живот. Он приземлился на попу, а с его плеча неосторожно слетела авоська с четырьмя стеклянными бутылками, которые мальчик должен был сдать в магазине и купить молока. Раздался печальный звон разбитого стекла. Другого заломил на болевой, перехватив руку и выкрутив ее в неестественное положение. Еще одного, схватив за ворот, швырнул в сторону, как куклу. Ребята начали отступать. Я поймал старшего, оторвал от земли и прижал к стене, давя на грудную клетку. «Откуда конверт?» «Моя очередь задавать вопросы». «Понятия не имею!» «Говори сейчас же!» «Прекратили!» Раздался строгий женский голос. Экзорцистка опять напугала своим внезапным появлением. Я растерялся и отпустил парня. Компания молодых людей с ужасом взирала на Анастасию, что-то в ней притягивало их взгляды. «Ну-ка, построились вдоль стенки? Потрудитесь объяснить, что вы здесь устроили». Девушка задержала взор на каждом по очереди. Все беспрекословно послушались и построились в одну линию, стыдливо опустив головы. «В глаза мне смотрите!» Парни, тушуясь, нехоти медленно подняли глаза, и вдруг немного обмякли и безвольно застыли. Понятно, Настя применила свой дар внушения. Интересно, о чем они сейчас думают? Что чувствуют? «Вы забудете о том, что видели, и запомните, что драться — это нехорошо, особенно в отношении новеньких. Пионеры так себя не ведут». Ребята медленно кивнули. Я дернул головой в сторону Егора Мелкого и глазами указал на конверт и фотографию в его руке. «Петров, отдай мне, пожалуйста, то, что у тебя!» Мальчик послушно передал находку. Однако, как только девушка коснулась снимка, тот вспыхнул. Она выронила его, шикнув от боли, даже не успев рассмотреть. «Вот же...» — прохрипела экзорцистка. «Так, юноши, свободны!» Молодые люди, все еще находясь под воздействием дара внушения, медленно побрели прочь, уже не помня ничего о произошедшем. Теперь в их памяти остались лишь ложные воспоминания о небольшой потасовке с новеньким. Что произошло? Настя удивленно на меня посмотрела. У них было фото. Наступила минутная тишина, затем девушка уточнила. Ты успела рассмотреть? Да, там была наша драка с оборотнями накануне, и хорошо было видно и мои клыки, и пламя. И сзади была надпись, что-то типа «Не верьте ни единому слову». Если бы ты не вмешалась, я бы выяснила, откуда они его взяли. Настя нахмурилась. Большим пальцем левой руки она до хруста надавила на костяшки пальцев от указательного до мизинца. «Не кулаками надо решать. Все серьезнее, чем я думала. Мы возвращаемся в академию». «О чем ты?» Бежал от волка, а попал медведю в зубы. Экзорцистка умолкла, погрузившись в свои мысли, нахмурилась еще сильнее. Глубокая морщинка появилась между бровей. Взмахом руки девушка открыла портал. Становилось ясно то, что вся эта ситуация была подстроена, причем начиная с драки с оборотнями. Только вот кому все это нужно и зачем? Неужели я нажил себе врага? Или Анастасия? Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Хотя меня многие ненавидят просто так. Ах нет, из-за того, что я сильнее других, и страх вынуждает их защищаться. Вся жизнь неадекватная борьба только скорее против самих себя. 31 августа, 1277 год, Англия. В академии меня снова ввели на стены бойцы, так как сама она ушла к директору, а он приказал ужесточить контроль за мной. Ученики, столпившиеся в холле на лестницах учебного корпуса, как и всегда, не отрывали от происходящего глаз. Все знали, что я вернулся после самого жесткого наказания. И, естественно, всем было интересно, Кто-то язвительно выражался, смеялся, кто-то просто перешептывался. «Ты мать вашу звезда местная, блин!» Меня всегда это вымораживало, разве что пальцем не тыкали. Видимо, так же себя ощущают цирковые уродцы на сцене манежа. Я покосился на отряд, сопровождавший меня, и перехватил пристальный взгляд экзорциста. Мужчина громко вздохнул, расправил плечи, намекая и показывая свою мощь, и отвернулся. Остальные стояли, не шелохнувшись. Руки чесались разбить кому-нибудь лицо. Мне начинало казаться, что каждый второй — враг, что каждый из здесь присутствующих насмехается надо мной. Руки сжались в кулаки так, что ногти впились в кожу. Старший группы чуть повернул голову, заметив мою реакцию, именно в этот же момент я оттолкнул его. Второго экзорциста пнул ногой под колено. Еще двое попытались сбить меня с ног, но удалось ускользнуть. Это мой шанс. «Таски, стой!» Скрик Анастасии прозвучал за спиной. Я не обернулся, лишь распахнул двери корпуса, лихо перепрыгнул забор и побежал. Пусть экзорцисты догоняют и ловят, пусть хоть стреляют. Хотелось затеряться где-нибудь, лишь бы только отстали, оставили меня. В глубине души я понимал, все равно не убегу, найдут. Голова гудела от роя мыслей. Они, как ядовитые стрелы, впивались в самое сердце, заставляя страдать. Далеко убежать я не успел. Внезапно с ног меня сбил Алекс. Мы упали. Отчим навис сверху надо мной. Ну что опять случилось? Он приоткрыл рот, желая задать еще несколько вопросов, но передумал. Молодой человек помог мне встать, и ничего не говоря друг другу, мы просто пошли вдоль берега до спального корпуса. Экзорцисты все же не преследовали меня. Видно, Настя позаботилась об этом. Физрук терпеливо ждал, пока я сам не начну разговор. Обсудить было что... Я хочу сбежать. Эта мысль посетила меня впервые, однако она была очень навязчивой. «Почему?» Отчим засунул руки в карманы Олимпийки. Парень так обыденно задал столь короткий вопрос, что это застало меня врасплох, ведь, произнеся свою мысль вслух, я морально подготовился к нотациям. «Я чувствую, что мне здесь не место. Что-то явно не так, что-то нездоровое происходит. Уж слишком много странных событий вокруг меня». «Пока, честно, ничего не понимаю. Я знала, что Саша выслушает, посоветует что-нибудь. С ним всегда было проще общаться, ведь он даже практически никогда не делал замечаний и не ругался». «Да, Настя рассказала об инциденте с людьми. К сожалению, об этом уже вся Академия молвит». «Правда, физрук замялся. Все разговоры лишь о том, что ты напал на человека». «Неудивительно. Это ведь катастрофа!» Тема года таски Араши вновь устраивает беспредел. Я решил перевести столь щекотливую тему и спросил. — Скажи лучше, когда ты уже решишься признаться Насте? Лицо отчима украсила снисходительная ухмылка. Александр понял, что мне категорически неприятен предмет нашего диалога, а значит, обсуждать школу людей мы более не станем. — Такой ты незаметный, конечно. — Вообще собираюсь сделать ей предложение на ее день рождения. Парень приобнял меня за плечо. Идти так мне не очень нравилось, неудобно, но эта отеческая нежность и забота подкупала. Думаю, она согласится. Вы же уже давно встречаетесь. Надеюсь. Его голос стал тише. Понимаешь, есть некоторые нюансы, которые могут ее остановить. Отец? Служба? И да, и нет. Она излишне принципиальна. Строго разграничивает отношения и службу. Хотя я не могу удержаться и не поцеловать ее, встретив на перемене прислушивается к отцу, не знаю. Вдруг она видела в будущем что-то, что принудит ее отказать мне. Учитель физкультуры, которую все уважительно называли только по имени и отчеству, Александр Антонович, который всегда вставал на защиту слабых, порой нагло и дерзко отстаивая свою позицию перед руководством, который, не колеблюсь, легко принимал трудные и серьезные решения, в этой ситуации он тушевался и переживал. «Не думая о плохом, не притягивая к себе негатив». Любая мысль может стать реальностью, а наши страхи стоят за нашей спиной. Как только мы начинаем сомневаться или даем слабину, они выходят из тени, чтобы поработить и поглотить нас. Таски, что за жуткие философские размышления? Так, ладно. Отчим решил воспользоваться моей схемой и также сменил тему. Потом. Малой, мы почти пришли, лучше подумай, как поговорить с настасией Нет! Одна только мысль о таком разговоре с мачехой заставляла волосы на затылке шевелиться. Ты должен сказать ей. Мне рассказал же. С тобой легче разговаривать. Попробуй хотя бы. Чего ты сдаешься раньше времени? Потом, если что, поговорю и я. Погоди. Я остушевался поняв, что Александр вернулся к изначальной беседе, не отчитав за безумную идею о побеге. Ты не против? Почему я должен быть против? Таски, я люблю тебя как сына, и мне важно, чтобы ты чувствовал себя комфортно в жизни, так сказать, в своей тарелке, на своем месте. Если существование в стенах Академии тебя гнетет, то я буду плохим отцом, если буду безразлично относиться к твоим чувствам, не учитывая твоих желаний, переживаний. Я не дал ему договорить, прижавшись к нему, крепко обнимая. Что вы делаете со мной? Эй, ты что, плачешь? Алекс наклонился, чтобы вытереть и мальчишечьи слезы. Ничего не удавалось с собой поделать, эмоции требовали выхода. Физрук мягко улыбнулся и снова притянул меня к себе, заключая в объятии. «Ох, малой!» Настю мы увидели уже на ступенях спального корпуса. Саша чмокнул девушку в щеку, подмигнул мне и ушел в другое крыло корпуса в свои апартаменты. Мы с моим экзорцистом дошли до наших. Никто из нас не порывался к разговору. И вот как ей сказать? Она же... она такая правильная. Сразу же скажет «давай обсудим», прицепится и попытается вытащить из меня все детали. «Я не хочу это обсуждать, мусолить. Просто хочу сбежать. Может, это все глупые юношеские мысли? Мне ведь просто не нравится то, что нас всех как будто дрессируют, ограничивают, используют». Эврика. Вот что меня терзает с того момента, как ребята в человеческой школе нашли фотографию. Ученики приюта — марионетки. Нами помыкают и не встречают сопротивления. Кстати, вот откуда у тех мальчишек взялась фотография, и кто им ее дал? Догадываюсь, что кто-то из своих. Все факты указывали на это. Не может же это быть Настя. Или, может, я что то не знаю? Может, все эти годы меня лишь водят за нос и просто взращивают из меня оружие, как и из других подопечных? Бред. Нет, не так. А зачем Настя тогда стала моим опекуном? Зачем под рукой оружие? Оружие. Стоп, в голове уже каша. Совсем я уже не о том думаю. Хотя эти мысли надо взять на заметку. Ведь по итогу сегодняшнего дня ясно, у меня есть не все детали пазла для того, чтобы собрать целостную картинку. И пока что я совершенно не понимаю и не знаю, где и как их искать. Нужно поговорить со своим экзорцистом. Нужно сказать о побеге. Не могу. Вдруг она замешана, или один из незастающих кусочков? Девушка, похлопав по мягкому белому ковру, пригласила меня сесть и сама устроилась рядышком, сложив ноги по-турецки. — Что за сомнения тебя терзают? — Волнуешься. — Весь дрожишь. — Не скажу сейчас, вытянет сама. Меня действительно слегка потряхивало. Застывший взгляд в одну точку и похрустывание пальцами недвусмысленно намекали на мою маленькую панику. Глаза — зеркало души, как говорил один известный русский писатель Лев Николаевич Толстой. В их глубине можно найти любые ответы, стоит лишь присмотреться. Я хочу сбежать. Слова сами сорвались с моих уст. Ой, пожалею, чувствую. Она кивнула и сказала только. Хорошо. При открытой для возможных споров рот закрылся. Заготовленные мною заранее аргументы вымело из головы невидимым веником. Я непонимающе уставился на мачеху. Захотелось немедленно оправдаться. Ну, я думал... Чуть позже, не в этот год, наверное. Не в этот, — подхватила психолог. Ты еще сомневаешься. Мне кажется, я чувствую, что еще рано. Рано. Еще не подрос, чтобы убегать. Маловато знаний и навыков. Сейчас и не получилось бы. Почему-то изначально я немного надеялся на то, что Анастасия начнет меня отговаривать, порицать за бунтарские мысли, но она вела себя совершенно иначе. И воспринималось это не иначе, как положительный знак. Экзорцистка смотрела на меня в упор. «Думаю, можем закончить?» Девушка неспешно поднялась. Собственно, я был настолько обескуражен ее реакцией на мое заявление, что даже не знал, что еще сказать, спросить, обсудить. Все предельно ясно. Однако, уже позднее, дождавшись, пока Настя заснет, я вынырнул из комнаты в окно, осторожно спустился по водосточной трубе и направился во внутренний двор спального корпуса. Я забрался на садовые качели, что стояли во дворе, и прилег. Вообще, тут было уютно. Небольшой и красивый сад, в центре которого располагался маленький фонтанчик со статуей. Вот он, основатель академии, великий восьмихвостый лис, мудрейший демон, решивший объединить виды. Вот он, мой дедушка Велимир. Тоска по дому эхом отозвалась в груди. Вспомнились необычные волшебные передачки из «Загробного мира» от родственника, его мудреные книги. Также во дворе, помимо качеля и сада и фонтана, было что-то вроде небольшой детской площадки для младших классов и чуть поодаль — спортивная площадка. Мне нравилось проводить здесь время именно по ночам. Никого нет, тишина, нарушаемая лишь журчанием фонтана, безоблачное и безграничное звездное небо над головой. Да, я рисковал, приходя сюда, нарушая правила, но и точно так же рисковал, пробираясь порой в класс музыки, учебного корпуса или спортзал спального. Других учеников контролировали гораздо жестче, нежели меня, поэтому я довольствовался гордым одиночеством, находясь здесь. Дядюшка был прав. Обладал я некоторой вседозволенностью, с его легкой руки. Слишком часто он закрывал глаза на мои проделки и проступки. Академия приют Восьмихвостого напоминала мне детскую колонию. «Неизыбли правила». Прикрепленный, как надзиратель и наставник, каждому ученику экзорцист Ордена Святой Крест. Важно учесть, что в случае непредвиденной ситуации этот самый экзорцист имеет полное право на уничтожение своего подопечного. Каждый, живущий в академии, обязан соблюдать установленный распорядок дня. С шести часов нуля минут до восьми часов нуля минут утра подъем — личное время — 8 часов 0 минут отбытия автобусов, следующих от спального корпуса до учебного корпуса. С 9 часов 0 минут до 14 часов 0 минут занятия, согласно расписанию класса. С 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут обед. С 15 часов 45 минут до 18 часов 0 минут дополнительные занятия, продленка. 18 часов 45 минут отбытие автобуса в спальный корпус. С 19 часов 0 минут личное время только на территории спального корпуса. 21 час 0 минут отбой. Запретов была целая тьма, например. Запрещено покидать территорию Академии приюта без разрешения директора. Запрещено открывать временные коридоры без присутствия учителя по соответствующему предмету или экзорциста. Запрещено применять свою силу вне специализированных классов и уроков. Запрещено контактировать с людьми, использовать в отношении них свою силу, пить кровь, охотиться. Запрещено устраивать драки на территории Академии приюта. Запрещено отсутствовать на уроках. И много-много других запрещено, от которых уже тошнило. Прохлаждался я на качелях довольно долго, прокручивая в голове последние события своей никчемной жизни, тщетно пытаясь понять, что упускается из виду. Во мраке арки здания мелькнула тень, вынуждая подскочить и всмотреться в ночную темноту. Я попытался считать ауру, находящегося рядом, но не смог. Никогда не получалось, как не получалось открывать временные коридоры. «Не спится».